Синий вожак услышал голос Херсаха и принял его вызов. Не обращая внимания на кипевший кругом бой, он взвился навстречу Бронзовому, чтобы продолжить свой спор с ним один на один. «Давай, гном, твой черед!» — прокричал Херсах. «Готовь копье!» Напрягая могучие крылья, он уходил все выше и выше, выгадывая простор для маневра и давая время Флинту приготовиться. «Я подержу поводье!» — крикнул Тасс. Он так и не понял, слышал ли его гном. Лицо Флинта казалось застывшим. Он двигался медленно, какими-то неживыми движениями. Тасу оставалось только сходить с ума от нетерпения, пока гном неуклюже обхватывал посеревшими пальцами древко копья и приспосабливал его справа под мышкой, как их учили. Сделав это, Флинт снова незрячо уставился прямо вперед. Еще некоторое время Херсах продолжал набирать высоту, потом прекратил подъем, и Тас принялся озираться, соображая, где же соперник. У него не было ни малейшего представления о том, куда подевался Синий его всадник. И тут-то Херсах ринулся вперед и Тасахнул. «Так вот же они, примехонько впереди». Он видел, как Синий раскрыл страшную клыкастую пасть. Вспомнив о молнии, Тасс тотчас езжился за щитом и увидел, что Флинт сидел по-прежнему прямо, мрачно глядя поверх щита на приближающегося дракона. Протянув руку, Тасс вцепился в длинную бороду гнома и рванул, что было силы, заставляя друга пригнуться. Ударила молнии и они оказались прямо в кубке слепящего света. Мгновенно последовавший гром чуть не вышиб духа из кендера и из гнома. Херсах взвыл от боли, но в сторону не отвернул. Драконы сшиблись, и копье проткнуло синюю шкуру Некоторое время для Тасса существовали лишь вспышки и полосы алого и синего цвета. Вверх и низ поминутно менялись местами. Вот прямо в глаза Кендера уставились огненно-красные драконьи глаза. Сверкали когти. Кричал Херсах, бешено визжал синий. Крылья со свистом резали воздух. Земля вращалась, постепенно делаясь ближе. Сцепившиеся драконы начали падать. «И почему огнекрыло от него не отцепится?» — лихорадочно соображал Тасс. Потом он увидел. Копье пробило синему сустав крыла и намертво засело в плече. Дракон отчаянно пытался высвободиться, Херсак же, обезумев от ярости, знай, впивался в него клыками и острыми когтями передних лап. Занятые друг другом, драконы совершенно позабыли про всадников. Тасс тоже забыл думать про синего всадника, пока не увидел, что тот висит в своем седле всего в нескольких футах от него. Земля и небо снова перемешались, драконы били крыльями неистово кружась. Тасс увидел сквозь какую-то пелену, как с головы синего всадника свалился офицерский шлем, и ветер подхватил светлые волосы. В холодных, ясных глазах не было и тени испуга. Он смотрел прямо на Тассельхофа. «Почему он кажется мне знакомым?» — подумал Тасс удивительно отрешенно. «Как если бы все это происходило с каким-то другим кендером, а он лишь смотрел со стороны?» «Где я мог его видеть? И с какой стати мне вспоминается стурм?» Офицер между тем отстегнул ремни и встал в стременах. Одна его рука, правая, безвольно висела вдоль тела, другая потянулась вперед. И тут Тасс все понял. Понял с ужасающей ясностью, что было у того на уме. Если бы офицер сам поведал ему о задуманном, и то не было бы яснее. «Флинт!» — чтобы его мочи, завопил таз. «Высвободи копье из упора! Скорей!» Но гном все с тем же странным выражением лица мертвой хваткой стискивал древко. Драконы кусались рвали друг друга когтями. Синий извивался, одновременно пытаясь защититься от херсаха и вытащить засевшее острие. Таз слышал, как синий всадник что-то крикнул своему дракону. И тот забил крыльями с удвоенной силой, удерживая равновесие в воздухе. Офицер использовал этот миг, чтобы с поразительной ловкостью перепрыгнуть с одного дракона на другого. Схватив здоровой рукой Херсаха за гриву, он вскочил ему на шею и крепко стиснул ее сильными ногами. Херсах, занятый противником, даже не заметил ничтожного смертного. Быстро оглянувшись на Кендера с гномом, офицер рассудил, что их, пристегнутых, как и полагалось, к седлу, можно было не опасаться. С полным спокойствием вытащил он длинный меч и, нагнувшись, принялся рубить ремни с бруей, перекрещенные на груди бронзового дракона впереди крыльев. «Флинт, ну выпусти же ты пику!» — умолял Тасс. «Смотри, если он перерубит ремни, седло свалится! Мы полетим вниз! Вниз, понимаешь?» Флинт повернул голову. До него, наконец, дошло. Двигаясь по-прежнему мучительно медленно, он начал возиться с механизмом, который должен был высвободить копье и разъединить драконов. Руки гнома дрожали. «Успеет» или... Тас видел, как размеренно сверкал длинный меч. Вот один из ремней распался и затрепетал на ветру. Времени для размышлений более не было. Оставив гнома сражаться с неподатливым механизмом, Тас рискнул выпрямиться и обмотал себя поводьями поперек тела. А потом, держась за край седла, прополз мимо гнома вперед. Лег на шею дракону и, руками и ногами цепляя за жесткую колючую гриву, двинулся дальше. Он сумел незаметно приблизиться к офицеру, тот начисто забыл о двоих всадниках бронзового, будучи уверен, что они так и сидят там позади, намерто пристегнутой к седлу. К тому же он был занят, он почти перерубил ремни. Он так и не понял, что на него налетело. Привстав, Тасельхов прыгнул ему на спину. Он застал офицера врасплох, и тот, судорожно пытаясь удержаться на шее дракона, выронил меч. Потом, рыча от ярости, он попробовал обернуться, и вдруг стало темно. Чьи-то маленькие, но крепкие руки обхватили его голову, закрыв глаза. Выпустив гриву дракона, офицер хотел сбросить с себя напавшее на него существо. Ему уже казалось, у этого существа была добрая дюжина лап, по крайней мере, висело оно на нем, точно вцепившийся клещ. Но стоило отпустить руку, как оба тут же начали съезжать шеи дракона, и офицеру пришлось поспешно нашарить гриву херсаха. «Флинт! Высвободи копье! Флинт!» Не слыша собственного голоса, кричал Тасс. Земля мчалась навстречу, слабеющие драконы валились вниз из-под небесья. Думать сделалось невозможно. Перед глазами мелькали какие-то вспышки. Тасс цеплялся за офицера, который все еще пытался сбросить его. Потом раздался громкий металлический щелчок. Механизм сработал и освободил копье. А с ним и драконов. Развернув крылья, хирсах вышел из штопора и выровнялся в полете. Земля и небо наконец-то встали на место. У Тасса текли по щекам слезы. «Да нет, я совсем не боюсь», — всхлипывая сказал он себе. «Просто... Просто что может быть лучше синего-синего неба, наверху, где ему и полагается быть?» «Жив огнекрылый!» — окликнул Тасс. Бронзовый устало кивнул. «А у меня тут пленник!» — сообщил ему Тасс, заодно и сам осознавая это интересное обстоятельство. И не спеша выпустил офицера, тот полузадушенный, неуверенно крутил головой. «Полагаю, ты никуда отсюда не денешься!» — пробормотал Тасс. Слез со спины пленника и пополз по гриве обратно. Он видел, как офицер поднял голову к небу и в бессильной ярости стиснул кулак. Драконы Белокамня под водительством золотого полководца постепенно очищали небо от его красно-синего воинства. Особенно пристально офицер следил за Лараной. И тут-то Тасельхов смекнул наконец, где видел его. Смекнул и аж задохнулся. «Спусти нас на землю, огнекрылый!» — крикнул он, и руки у него задрожали. «Скорей!» Дракон выгнул шею, оглядываясь на седаков и таз заметил, что один глаз у него опух закрылся. Чуть не полголовы покрывали ожоги, из разорванной ноздри капала кровь. Тасс завертел головой, ища синего, но того нигде не было видно. Снова посмотрев на офицера, Тасс неожиданно восхитился собственным деянием. «Эгей, Флинт!» — закричал он в восторге. «Мы все-таки сделали это! Мы бились с драконом, и я взял пленника! Сам, один!» Херсах опустился на землю, и столпившаяся пехота разразилась приветственными криками. Офицера повели прочь. Тассу было вовсе не жалко с ним расставаться, тем более что пленник, прежде чем уйти, наградил его зловещим, пронизывающим взглядом. но тут Кендер глянул на Флинта и мигом все позабыл. Гном обмяк в седле, уставое лицо казалось внезапно постаревшим, а губы совсем синими. «Что с тобой?» — испугался Тасс. «Ничего». «А почему ты держишься за грудь? Ты что, ранен?» «Нет, не ранен». «Тогда почему?» «Ну что, за репей на мою голову», — хмуро буркнул Флинт. «Все плешь проезд пока не ответишь. Так вот, если тебе угодно знать, это все проклятая пика». но ну, а тот без руки, кто шил эту дерьмовую куртку, был, по-видимому, еще глупее тебя. Мне въехала древком в ключицу, ясно тебе? Воображаю, какой будет синяк. А что касается пленника, я лично в толк не возьму, как только вы оба живы остались. Взял пленника. Хм, скажи лучше случайность, дурацкая притом Да чтоб я в здравом уме и твердой памяти еще когда-нибудь полез на этих крыватых Умолкнув, Флинт наградил Кендера взглядом столь кровожадным, что-то Сельхов попросту повернулся и отошел на безопасное расстояние. Он хорошо знал, если Флинт в таком состоянии, дешевле будет просто дать ему остыть в одиночестве. Пусть пообедает, отдохнет, успокоится. И только вечером, когда таз уже засыпал, уютно свернувшись подле теплого бронзового бока херсаха, ему вспомнилось, что Флинт почему-то прижимал ладонью свой левый бок. А ведь пика-то была справа.